Ливана не могла сдержать слёз, как бы ни старалась. Рыдания были отчаянными и мучительными. Слёзы подступали к глазам так быстро, что она задыхалась от конвульсий. Дрожа она рухнула на колени. Ей хотелось успокоиться. Ливана знала, что Эврет в своих личных покоях, находившихся в конце коридора, наверняка слышит её. Сначала она представляла себе, как он пожалеет её. Как звук её рыданий смягчит его сердце и приведёт сюда. Представляла, что он утешит её, обнимет и наконец-то поймёт, что всегда любил её. Но Ливана плакала уже слишком долго и понимала, что этого не произойдёт. Ещё одной фантазии не суждено сбыться. Она втиснула себя в очередную ложь, не осознавая, что сама подстроила себе клетку. Наконец слёзы иссякли, боль утихла. Когда Ливана снова смогла дышать, она схватилась за стобик балдахина и поднялась. Ноги дрожали, но всё же держали её. Не в силах восстановить свои чары, Ливана сорвала прозрачную ткань, свисавшую с балдахина, и прикрылась ею. Она будет похожа на призрак, блуждающий по коридорам дворца, но в этом не было ничего странного. Она и чувствовала себя призраком, фантазией глупой девочки. плотнее завернувшись в покрывало, Ливана вышла в коридор. Два стражника стояли у дверей её личных покоев. Если они и удивились, увидев её, то не подали вида. Они молча последовали за ней на почтИТтельном расстоянии. Бредя по дворцу, Ливана никого не встретила. Даже слуги спали в столь поздний час. Она не знала, куда идёт, пока через несколько минут не остановилась перед комнатой, где почти 8 лет назад была спальня сестры. В период её недолгого поправления Ливана могла занять эти покои. Они были просторнее и роскошнее тех, в которых она жила, но ей нравились скромные комнаты, которые она делила с Эбритом и зимой. Ей нравилось думать, что она королева, которая нуждается не в богатстве и роскоши, а лишь в любви, окружавшей её семьи. Ливана подумала: "Не потешались ли на дне придворные всё это бремя? Может быть, она была единственной, кто не понимал, насколько фальшивым был её брак и её семья". Оставив стражников в коридоре, Ливана толкнула дверь в спальню сестры. Поначалу ей показалось, что комната пуста. Служанки знали, что она никогда сюда не заходит и могли взять себе всё, что приглянется. Но ведя в спальню и включив свет, Ливана увидела, что комната не изменилась. Здесь даже сохранился слабый аромат духов сестры. Она словно оказалась в музее. Расчёска на столике у кровати, тщательно заправленная постель. Здесь даже была детская кроватка с занавесками из светло-баrbaraта с изысканно вышитой короной. В ней спала Селена. Об этом Ливана не знала. Она думала, что весь первый год ребёнка оставался с кормилицей или няней, а не в покоях матери. Глядя на прекрасную крошечную кроватку, такую милую и невинную, Ливана подумала, что, возможно, должна что-то почувствовать: угрызения совести, чувство вины, ужас от того, что она совершила много лет назад. Но ничего не чувствовала. Она слышала только стук своего сердца. Оглядевшись, Ливана заметила то, зачем пришла. Зеркало её сестры. Оно стояло в дальнем углу, утопая в тени. Зеркало было выше Ливаны, серебром обрамлявшее его почернело от времени. Наверху металлические завитки были увенчаны большой короной. По бокам переплетали серебряные цветы и ветки с шипами. Они словно вырастали из зеркала и казалось, когда-нибудь поглотят его полностью. Последний раз Ливана стояла перед зеркалом, когда ей было 6 лет. Тогда Чэньи заставила её войти в камин. Сначала поднестила ладонь, затем руку, затем всю левую сторону лица. Она была безжалостна. Ей даже не пришлось самой прикасаться к младшей сестре. Оказавшись в её мысленных дисках, Ливана не могла протестовать, бежать, спрятаться от огня. Лишь когда служанки услышали крики и вбежали в детскую, Чэньи отпустила её. Она сказала всем, что пыталась спасти сестру. свою глупую, любопытную сестрёнку, уродливую, безобразную сестрёнку. Зеркало принадлежало их матери, и Ливана смутно помнила, как королева Джанали наряжалась перед ним перед балом, лишь изредка она соглашалась терпеть присутствие детей. Ливана хорошо помнила её чары: мертвенно-бледную кожу, платиновые волосы и пронзительные фиолетовые глаза, затмевавшие всё остальное. На в зеркале отражался её настоящий облик, и Джанали была очень похожа на Ченэри. Загорелая кожа, блестящие каштановые волосы. Их мать была красивой, возможно, даже более красивой, чем её чары, но не такой эффектной, не такой величественной. Ливана помнила, как в раннем детстве снились кошмары о том, что у матери, у всех придворных, вообще у всех окружающих было два лица. Ченн разобрала себе зеркало почти сразу после убийства родителей. С тех пор Ливана его не видела. Это её не расстраивало. Она ненавидела зеркала, ненавидела их отражение, их правду. Ненавидела, что она одна ненавидит их так сильно, хотя все скрываются под такими же фальшивыми чарами, что и она. Ливана собралась силами и подошла к огромной конструкции. Она увидела свое отражение в прозрачной белой ткани и с удивлением поняла, что не похожа на призрака. Скорее, она выглядела как невеста из второй эпохи. Эта вуаль могла скрывать бесконечное счастье, безграничную радость, сбывшиеся мечты. Взявшись за края ткани, Ливана подняла ее, поморщилась и вздрогнула, увидев себя в зеркале. Лишь через несколько секунд она осмелилась снова посмотреть на себя. И даже тогда слегка отвернулась, чтобы быстро отойти в сторону. Если видеть своё отражение, будет слишком мучительно. Всё оказалось хуже, чем она помнила. Но Левана потратила много лет, запрещая себе вспоминать. Левый глаз закрылся навсегда. Покрытая рубцами кожа на этой стороне лица состояла из бугров и борозд. После того случая половину лица парализовало, и во многих местах на голове волосы так снова и не выросли. Ширам испускались на шею и плечо, половину груди и дальше. Доктора сделали всё, что было в их силах. Они спасли либо они жизнь. Сказали, что когда она станет старше, будут и другие варианты лечения: несколько операций по пересадке кожи, трансплантация волос, изменение структуры костей. Они даже сказали, что найдут новый здоровый глаз. Подобрать идеальную замену будет непросто, но они обыщут всю страну в поисках подходящего донора. Разумеется, никто не осмелится отказать принцессе, даже если речь о твоём собственном глазе. Но шрамы пусть слабые останутся навсегда. И в то время мысль об операции вызвала у Ливаны отвращение. Чей-то глаз, чьи-то волосы, кожа пересаженная с задней стороны бедра на лицо. Проще было укрепить собственные чары и притвориться, что всё в порядке. Но теперь люди забыли, как Ливана выглядела на самом деле. Она даже не задумывалась о том, чтобы согласиться на операции. Мысль о том, что хирурги склонятся над её бесчувственным, нелепым телом и будут решать, как скрыть недостатки, была невыносима. Нет. Чары работали. Теперь они стали реальностью, что бы там ни говорил Эврит, что бы ни говорили остальные. Она самая прекрасная королева, когда-либо правившая на луне. Ливана снова закрыла лицо вуалью. Сердце выпрыгивало из груди, кровь стучала в ушах. Она схватила серебряную расческу со стола и с яростным криком швырнула в зеркало. По стеклу к серебристой оправе побежала паутина трещин. Теперь на Ливану смотрели сотни незнакомых вуали. Она снова закричала и начала бросать в зеркало всё, до чего могла дотянуться: вазу, флакон с духами, шкатулку с украшениями. Серебристые осколки с громким звоном сыпались на пол. Наконец, Ливана подошла к туалетному столику и взяла стул, обитый белым бархатом. Зеркало было разрушено. Пол спальни усыпан стеклом. Стражники ворвались в комнату. Ваше величество, с вами всё в порядке. Задыхаясь, Ливана толкнула стул и рухнула на колени, не обращая внимания на осколки, порезавшие кожу. Дрожащими руками она поправила вуаль, чтобы убедиться, что её лицо скрыто. Ваше величество, не подходите ко мне, закричала Ливана, выставив вперёд руку. Стражники замерли. Я хочу Ливана вытерла слёзы. Было сложно взять себя в руки, но когда она заговорила вновь, её голос стал твёрдым. Я хочу, чтобы все зеркала в отборце были разбиты. Каждое зеркало. Проверьте комнаты служанок, туалеты, каждое помещение. Обыщите весь город. Уничтожьте зеркала и выбросьте осколки в озеро, чтобы я их больше не видела. После долгого молчания один из стражников пробормотал: "Моя королева, Ливана не знала, что он имел в виду, что её приказ будет выполнен или что она говорит как умолишённая. Ей было всё равно. Когда зеркала будут уничтожены, пусть изготовят специальное стекло для окон дворца и каждой стеклянной поверхности. Стекло, которое не даёт отражений. Никаких отражений. Это возможно, моя королева. Медленно выдохнув, Ливана схватилась за край туалетного столика и как можно изящнее поднялась на ноги. Снова поправила вуаль, прежде чем повернуться к стражникам. Если невозможно, будем жить в Бадбарце, в котором нет ничего стеклянного.